Передозадаченно покачал головой, и снова ничего не понятно. Боевой офицер, опытный командир, и не сумел организовать работу разведшколы, перегорел, спился, сдался, ощутив собственное бессилие перед чудовищной машиной НКВД. В 1951 году финансирование разведшколы, которой руководил Рэббоне, было прекращено, Рэббоне переехал в Западную Германию и поселился в Аугсбурге, где ранее была похоронена его гражданская жена Агния, погибшая в мае 1945 года. Вскоре после переезда в Аугсбург в сентябре 1951 года Альфонс Рэббоне погиб в автомобильной катастрофе. Из-за неисправности рулевого управления его автомобиль Volkswagen Жук сорвался в пропасть на одной из альпийских дорог. Останки Рэббоне были похоронены в закрытом гробу на муниципальном кладбище Аугсбурга рядом с могилой его жены. К служебной записке была приложена сканированная на компьютере архивная фотография, парадная, сделанная, вероятно, сразу после награждения, о чем свидетельствовала впечатанная в угол снимка надпись «Альфонс Рэббоне, 090545, Мюрвик, Фленсбург». На снимке был худой человек в парадном эсэсовском мундире со всеми регалиями, орел со свастикой над правым накладным карманом кителя, наградные планки и железный рыцарский крест слева, а на шее, на высоком воротнике между серебряными шевронами, рыцарский крест с дубовыми листьями. Холодное удлиненное лицо, высокий лоб, прилизанные светлые волосы с безукоризненно ровным пробором, тонко сжатые губы, твердый взгляд. Типичный ариец. А если эстонец, то с сильной примесью немецкой крови и, пожалуй, немецкой спеси. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. Не шутка. Высшая награда Третьего рейха. Такие награждения подписывал лично Гитлер. И за так, их никому не давали. Значит, все-таки было что-то на этой векше, и сценарий Кипса не полная ерунда? Аналитическую записку о сценарии Кейт читать не стал. Заглянул сразу в конец. Его не интересовали рассуждения аналитиков, его интересовали выводы. Анализ фактического материала, положенного в основу сценария фильма «Битва на Векше», крайне затруднен, ввиду того, что какие-либо достоверные данные о событиях отсутствуют. Явным преувеличением воспринимается утверждение сценариста о том, что 20-я дивизия СС, названная почему-то эстонским легионом, могла удерживать натиск советских войск в течение семи дней. Это непременно нашло бы отражение в хронике Великой Отечественной войны. Более правдоподобно, Представленным представляется срок максимум вдвое суток, что тоже немало, учитывая стремительность наступления Красной Армии на Северо-Западном фронте. Плодом авторской фантазии является и эпизод с расстрелом генерала Воликова. Достоверно известно, что в конце февраля 1944 года на Северо-Западном фронте погиб командир парашютно-десантной дивизии генерал-майор Волков, но нет никаких оснований утверждать, что он был расстрелян маршалом Жуковым. «Мы не можем дать никакой оценки сценария в целом, так как это относится к компетенции кинокритиков». Этого Кейт и ждал. Да ничего другого и быть не могло. Дешевка. Фарс. Все это прошлое. Его лучше не трогать. Пусть остается на кладбищах и в архивах. Вытаскивать мертвецов из могил и заставлять кривляться в современных политических шоу. Не нужно этого делать. У Кейта не было никакого отношения к Альфонсу Рэббоне. Он не хотел иметь к нему никакого отношения. Но, но от чего-то появилось какое-то тяжелое чувство как будто он узнал что-то такое чего лучше не знать Этот мертвый эсовец кости которого давно истлели в баварии словно смотрел на него своими холодными глазами вызывая предчувствие надвигающейся беды подлетаем доложил капитан медлер съемочная площадка под нами я приказал сделать над ней круг Кейт отдал ему папку со сценарием и, неприязненно, побуждаемый скорее обязанностью, чем интересом, стал смотреть в Внизу извивалась неширокая речка с наледями у берегов. Левый, северный берег, был высокий, правый — низинный. В схолме левого берега было изрыто ходами сообщения, пулеметными гнездами, позициями противотанковых и полевых орудий. Сверху были видны броневые щитки и стволы пушек. По расположению противооткатных устройств и утолщением дульных тормозов Кейт определил, что это действительно немецкие пушки времен Второй мировой войны. Во всяком случае, очень похожие.